Глава сороковая. Они немного подождут и уйдут, прошептала Мэриэлин. Тишину раздробили ещё два настойчивых звонка. Руки и ноги миссис Грин похолодели. Волна головной боли поднималась от основания черепа Мэриэлин. Китти жалобно всхлипнула. Уходите, пожалуйста, уходите, заглянула она почти беззвучно. Пожалуйста, пожалуйста, уходите. В ванной активизировался шорох пластиковых пакетов. Один из них скатился с кучи и глухо шлёпнулся на пол, едва слышно пополз к двери. Свет! Что бы там воскликнула Мэриэлин. Мы забыли выключить свет в гостиной. Его видно сквозь шторы. Они знают, что он дома. Прозвучало три нетерпеливых звонка. Кто выглядит поприличнее? спросила Мэриэлин. Они оглядели друг друга. Сама Мэри Элин и миссис Грин с головы до ног были забрызганы кровью, которая уже начала подсыхать, образуя тёмную корку. Это не шло ни в какое сравнение с парочкой синяков Китти. "Боже милосердный", простонала Китти. "Это, вероятно, кто-нибудь из Джонсонов", предположила Мэри Элин. "Должно быть, у них закончились запасы пива". Сделав три глубоких вдоха, Китти вышла в коридор, спустилась по лестнице и у входной двери прислушалась. Всё было тихо. Может, они всё-таки ушли? Она пискнула, когда раздался очередной звонок, но взялась за ручку, отодвинула засов и выглянула в образовавшуюся щель. "Я не опоздала?" Грейс воскликнула тетя, распахнув дверь ровно настолько, чтобы быстро втащить подругу внутрь. Оставшиеся наверху услышали этот возглас и бегом спустились вниз. Лицо Грейс вытягивалось при виде сплож покрытых кровью Мэри Элен и миссис Грин. В глазах нарастал ужас. Белый ковёр Растерянно пролепетала последняя гостья. Троица замерла и оглянулась. Прямо посредине белого ковра, покрывавшего ступени, тянулись кровавые отпечатки их ног. Повернув головы обратно, они увидели, как Грейс в страхе отшатнулась. "Ведь вы не могли". Она была не в силах закончить. "Пойди и посмотри", фыркнула Мэри Элен. "Я бы предпочла этого не делать", ответила Грейс. "Да нет", настояла миссис Грин. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше пойти и посмотреть. Он наверху, в туалете. Грейс пошла неохотно, старательно избегая пятен крови на лестнице. Было слышно, как она пересекла спальню и остановилась на пороге ванной. Повисла долгая пауза. На трясущихся ногах Грейс прошла обратно по коридору и начала спускаться вниз, держась одной рукой за стену, смотря широко раскрытыми глазами на своих уставших и окровавленных подруг. А что случилось с Патрицией? Её посвятили во всё, что сегодня произошло. Пока шёл рассказ, её плечи распрямлялись, а на лицо возвращалось привычное строгое и решительное выражение. Когда рассказ был закончен, она спросила: "И какой дальнейший план? Куда вы хотели поместить его останки? По контракту с больницей Мир Оперы и Ист Купера в крематории Штуры рано утром или поздно ночью уничтожают медицинские отходы", сказала Мэри Элен. У меня в машине большая коробка с пометкой биологически опасно, подлежит сожжению, но мешки двигаются. Мы не можем привести их в таком виде, это заметят. Грейс задумчиво барабанила пальчиками по губам. Все молча смотрели на неё. Мы всё ещё можем воспользоваться услугами бюро штурра, наконец сказала она и сверилась с часиками на внутренней стороне запястья. До конца игры менее получаса. Грейс — проговорила Мэри Эллен, кровавая корка на ее лице начала отрезкаться. «Мы не можем везти шевелящиеся мешки в крематорий. Коробку обязательно откроют, и я не смогу объяснить служащим, что это такое». Мною и Беннетом зарезервированы у Штура две ниши в колумбарии для праха. Они расположены в конце кладбища с восточной стороны, с видом на восход. Мы просто поместим его голову в одну нишу, а все остальное в другую. «А как же запись?» — спросила Мэри Эллен. «В компьютере». И что будет, когда вы с Беннетом отойдете в мир иной? Наверняка ты сможешь изменить запись. Что касается нас, надеюсь, еще не скоро нам придется пересечь реку, разделяющую живых и мертвых. А сейчас надо найти у него тут какие-нибудь коробки. Мэри Эллен и вы, миссис Грин, примите душ в гостевой спальне, воспользуйтесь темными полотенцами и оставьте их прямо в ванне. Надеюсь, у вас, по крайней мере, есть во что переодеться? «В машине», — сказала Мэри Эллен. «Китти...» Подгони сюда её машину, распорядилась Грейс. Я поищу коробки, а вы двое приведите себя в порядок. Не успеем мы глиннуться, как улица будет полна народу, так что за дело. Кити поспешила перегнать машину, и они вдвоём с Грейс принялись упаковывать извивающиеся пластиковые мешки в коробки и оттаскивать их в прихожую. У миссис Грин и Мэри Элин не было времени, чтобы хорошенько отмыться, но во всяком случае, не больше не выглядели как после смены на бойне. Сколько до конца игры Спросила Грейс, поставив на стопку у двери последнюю коробку. Кити включила телевизор. И Клэмсон просит тайм-аут, в надежде потянуть время, проревел комментатор. Меньше 5 минут, пояснила Кити. Быстро грузим всё это в автомобиль, пока улица пуста, скомандовала Грейс. Все четверо принялись носиться вниз и вверх по парадной лестнице, забивая минивэн коробками со станками, шуршащими словно множество крыс. Закончив, женщины стояли в прихожей и понимали, что потерпели неудачу. Они планировали стереть Джеймса Харрису с лица земли, оставив его дом в безукоризненной чистоте, чтобы казалось, что он просто растворился в воздухе или взял свои вещи и исчез в неизвестном направлении. Но у входной двери натекла лужа крови из коробок. Недавно ещё белый ковёр на ступенях лестницы на второй этаж представлял собой бурое месиво. На стенах, на дверях и перилах красовались кровавые отпечатки ладоней, и даже снизу было заметно, что они покрывают и коридор наверху, а ещё хозяйская ванная. Из окрестных домов донеслось многоголосые гиканье, свист и гул рожков. Игра закончилась. Ничего не вышло, устало проговорила Мэри Элен. кто-нибудь придёт за ним и поймёт, что он был убит, сразу как откроет дверь. Отставить нытьё, взяла себя в руки Грейс. Мэри Элин и Китти, вы выглядите более прилично, потому поездите к штуру. Уверена, вы справитесь, найти ниши колумбария С24 и С25. А что вы будете делать? поинтересовалась Мэри Элин. Сожжёте этот дом дотла? Не говори ерунды. Мы с миссис Грин останемся тут. Мы всю жизнь убираемся за мужчинами. Это то же самое. По всей улице вспыхивали фары, фонари, стоп-сигналы, пока разгорячённые игрой и пивом футбольные фанаты загружались в автомобили, оклекая и подзадоривая друг дружку в темноте. По дороге уже стелился туман. Но начала была Мэри Элин. "Как бы ни но и если всю жизнь мы пели бы песни", отрезала Грейс. "Двигайтесь. Китти и Мэри Эллен неуверенно зашагали к мини-вену. Грейс закрыла за ними дверь и, поворачиваясь, услышала ровный голос миссис Грин. «Работы много. Только между нами. На двоих мы занимаемся уборкой уже более восьмидесяти лет», — ответила ей миссис Кавана. «Верю. Нам по плечу с этим справиться. Итак, нужна пищевая сода, нашатырный спирт, белый уксус и средства для мытья посуды». Первым делом закинем всё, что надо в стиральную машину и опрыскаем ковры, чтобы они пропитались, пока мы будем заниматься другими делами. Покрывала и окрававленные полотенца застираем в ванной, подержала Miss Green, желательно в кипятке. Нужно взять жёсткую щётку и сделать соляной раствор, потом закинем в сушку с большим количеством кондиционера. А найдётся ли в этом доме перекись водорода для кровавых пятен на ковре? Я предпочитаю нашатырный спирт с горячей водой. Нет, с холодной. Интересно. Около полуночи с платного телефона заправки позвонила Мэри Элен. Мы закончили. Ц24 и 25 надёжно запечатаны. Утром я исправлю данные в компьютерной базе. Миссис Кавана как раз гладит простыни, сообщила ей миссис Грин. Осталось помыть ковры шампунем, разложить всё по местам, и мы закончили. Как всё выглядит? Так, как будто в этом доме никто никогда не жил. «А как Патриция?» «Спит». До сих пор не издала ни звука. «Заехать, забрать вас? Езжайте по домам», — ответила миссис Грин. «Мы не хотим, чтобы кто-то подумал, что здесь общественная парковка. Меня подвезут». «Что ж», — сказала Мэри Эллен. «Удачи!» Миссис Грин повесила трубку. Они с Грейс закончили гладить, положили покрывало обратно на кровать и прошли с по дому в поисках пропущенных кровавых пятен. Затем Грей сходила к своему дому за машиной, а миссис Грин спустила Патрицию на крыльцо, выключила радио, погасила везде свет и воспользовалась ключами Джеймса Харриса, чтобы запереть снаружи входную дверь. Мимо Бенета, который отключился на диванчике перед телевизором, женщины принесли Патрицию на кровать в гостевой комнате дома Кавана, и Грей позвонила Картеру. Навестив Слиг в больнице, Пати зашла к нам посмотреть игру и уснула. «Думаю, не стоит ее сейчас беспокоить». «Можно, но и к лучшему». Он так много выпил, что понять его речь можно было с трудом. «Рад, что вы помрились, дечки». «Доброй ночи, Картер». Она отвезла миссис Грин в Сиг-Смайл и остановилась перед ее темным домом. «Спасибо за все, что вы сделали для нас. Завтра, — отозвалась миссис Грин, — я поеду в Ирма и привезу моих мальчиков». Это замечательно. 3 года назад вы были неправы, продолжила миссис Грин. Вы струсили, и люди продолжали гибнуть. Они рассматривали друг друга в тусклом свете потолочного светильника под тихие урчание работавшего на холостом ходу мотора. Наконец Грейс вымолвила то, что не говорила раньше никогда и никому. Я сожалею, миссис Грин слегка наклонила голову. Хорошо, что вы сегодня пришли. Спасибо. Одни мы бы не справились. Никто из нас не справился бы с этим в одиночку. Грейс дремала в кресле у кровати патриции. Та проснулась около 4:00 утра, резко и тяжело дыша. Подруга откинулась, с её лица мокрые от пота волосы. Всё кончено, сказала она. Патриция разрыдалась. Грейс сняла туфли и устроилась рядом, баюкая её, словно ребёнка. Затем пришла физическая боль и Грейс помогла Патриси добраться до ванной и ждала за дверью, пока та сидела на унитазе. Казалось, все её внутренности превратились в жидкости и покинули её. Но едва она успела спустить в воду, как пришлось упасть на колени и вытошнить из себя что-то ещё. Грейс помогла ей вернуться в постель и сидела рядом, наблюдая, как та без остановки ворочается с боку на бок. Тогда она нашла и открыла хладнокровное убийство. Посёлок Холкумп стоит среди пшеничных равнин западного Канзаса. Начала читать Грейс своим мягким низким голосом с красивым южным акцентом. В глухом краю, который прочие канзасцы обозначают словом там, до восточной границы Колорадо всего 70 миль, но синева неба и пустынная прозрачность воздуха в этих краях напоминают скорее дальний, чем средний запад. Местный акцент цепляет слух характерным для жителей прерий растягиванием гласных, гнусавостью ранчеро. Здесь в обычай носить штаны в обтяжку, статсон и остроносые сапоги на высоком каблуке. Земля тут плоская и открывающаяся вид своей бескрайностью внушает почти благоговейный страх. Стада лошадей, стада коров и белая россыпь элеваторов высившиеся величаво, как греческие храмы, видны задолго до того, как к ним приблизишься, она читала, пока не взошло солнце. Примечание. Отрывок приводится по изданию Трумен Капоте. Хладнокровное убийство. Конец примечания.